41. Много лет я читал разные материалы об этой неуловимой парочке, но только теперь они для меня стали реальными людьми. Все оказалось именно так, как некоторые предполагали, но не могли доказать. Шадрон изготавливал подделки, а Вольфьерно продавал их. Слова Винчанцо вызывали их к жизни. Но все же мне нужно было убедиться, что написано им правда. Действительно ли где-то висят полдюжины поддельных джаконт? Год назад я разыскал единственного живого родственника Ива Шадрона. В Париже проживал его племянник Этьен Шадрон. Собрав о нем кое-какую информацию, я написал ему электронное письмо и получил короткий ответ. «Я ничего не могу сообщить вам о своем двоюродном дедушке, потому что я его никогда не видел». Теперь я решил позвонить ему. «Этьен Шадрон? Кисть?» «Кто это?» «Это Люк Пероне», — сказал я и напомнил о своем прошлогоднем письме. «Но за вон, у нас был обмен сообщениями по поводу вашего двоюродного дедушки, Ива». «Я говорю по-английски», — произнес он отрывисто, даже резко. «Я сейчас во Флоренции, но собираюсь заехать по делам в Париж», — солгал я. «Хотелось бы встретиться с вами». «Я уже говорил вам, что ничего не знаю о своем двоюродном деде». «Я понимаю, но хотелось бы кое о чем поговорить. Нам не о чем разговаривать», — Я собирался сказать ему, что Винченца описал в дневнике, как Ив Шадрон делал копии мировых шедевров, но он уже повесил трубку. «Есть ли у вас еще какие-нибудь материалы профессора Гульярма?» — спросил я потом, в тот же день у Кьяры в библиотеке. Мне еще с утра пришла в голову мысль, что Гульярма мог делать какие-то заметки, если готовил публикацию о дневнике. «Де ке типо?» — спросила она. «Какого типа? Ну, записи, черновики и всякие бумаги», — произнес я, как мог, непринужденно. «Есть одна коробка, что называется нотывария неопределенной категории. Я поищу ее для вас, когда разберусь с этим». Она показала на стопку карточек. «Марш немедленно! Хотелось мне заорать, но я с улыбкой сказал спасибо» и вышел во дворик, чтобы остыть и успокоиться. Там один из монахов сжег листья. Серый дым клубами поднимался к низким облакам, словно был их источником. Я обошел дворик кругом, пытаясь понять, не подсмотрел ли брат Франческо что-то, не предназначенное для его глаз. Поглядев из проулка на площадь, я увидел, что полицейской ленты на двери общежития уже нет. На ступенях перед дверью тоже никого не было. Кьяра уже держала для меня наготове коробку с неразобранными по категориям бумагами Гульярма. Впрочем, они так же, как и в остальных коробках, были разложены по папкам с аккуратными надписями. Статьи черновики статей, учебные задания, квитанции и прочее. Внутри каждой папки были папки поменьше, каждая на конкретную тему. Я начал со статей черновиков, но там лежали материалы по искусствоведению, а про дневник ничего не оказалось. Ничего не было и в учебных заданиях. В квитанциях я поначалу и не собирался искать, но тут мне пришла в голову новая идея, в итоге, потратив больше часа на просматривание счетов и квитанций, я составил список примерно из 40 торговцев-букинистов, с которыми Гульермо регулярно имел дело. Затем еще раз, просмотрев квитанции, я выбрал тех, кто мог продать ему блокнот, тетрадь или журнал. Таких оказалось девять. Засев за ноутбуком в ближайшем кафе и вооружившись чашкой эспрессо для бодрости, я нашел сайты всех девяти торговцев и разослал им одинаковые электронные письма. Через несколько минут три адресата ответили, что не продавали никаких дневников, которые соответствовали бы моему описанию, но изъявили готовность поискать эту вещь, если я хочу ее купить. Вежливо отказавшись, я вычеркнул их из списка. Через некоторое время еще два торговца ответили, что никому не продавали такую тетрадь. Я заказал еще один эспрессо, и к тому моменту, когда я его допил, пришел еще один ответ. «Букинист из Берлина» сообщал, что продал Гульермо старинную тетрадь. Позвонив в Берлин, я узнал, что речь идет о блокноте девятнадцатого века. Тоже синим, тоже в бумажной обложке, но чистым, без каких-либо записей. Надежда таяла на глазах. Моя блестящая идея оказалась не такой уж и блестящей. Только трое из девяти книготорговцев еще не ответили — Устав ждать, я позвонил первому из них, владельцу «Пелетье Эдишнс» в Париже. На звонок никто не ответил, даже автоответчик. Набрав второй номер магазина «Скрипториум» в Мантуе, я услышал записанное жуковатым голосом сообщение, что данный номер больше не обслуживается. Последний магазин «Либрерия Антиквария Ди Ференце» тоже не ответил, но адрес был местный, «Флорентийский». Забив его в гугл-карты, я увидел, что магазин находится на противоположном берегу реки Арно. Близился полдень, время репозо, обеденного перерыва, и магазин мог оказаться закрытым, но кофеин придал мне оптимизма, и я решил рискнуть. «Да и что мне было терять?»